Страница 305. 1842 год. Письмо первое Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. Примечание диктора. Примечания начитываются в конце каждого письма. Конец примечания диктора. 1842 год. Марта 2 Казань. Дорогая тетенька, вот мы снова в Казани, которая в весьма жалком виде, примечание первое. Что касается зданий, огнем уничтожено все, что было красивого. Наша улица, которая не из лучших, уцелела. Однако же дом наш был в опасности, так как все вокруг нас стало жертвой огня. В то время мы были в Панове, откуда был виден ночью огонь, а днем дым. Сережа и Митенька поступают будущей весной в университет, и теперь много работают. Примечание четвертое. Лихорадка не захотела со мной расстаться окончательно, и еще два раза меня посетила. Надеюсь, однако, что теперь она испугается пилюлей и прочих лекарств, которых я наглотался. Целую ручки тети Лизе, кланяюсь Пашеньке, Терезе Антоновне и Петечке. Примечание пятое, шестое, седьмое. Прощайте, дорогая тетенька, прошу вас верить уважению и любви вашего покорного племянника Льва Толстого. Примечание первое. Толстые в первый раз приехали в Казань в ноябре 1841 года. Там постоянно проживала их опекунша Пелагея Ильинична Юшкова. Примечание второе. До конца 1844 года Толстые проживали на Поперечной Казанской улице в доме Гарталова. Примечание третье. Имение Пелагеи Линишной Юшковой в 20 верстах от Казани. Примечание 4. Сергей и Дмитрий Толстые осенью 1843 года поступили на физико-математический факультет Казанского университета, который закончили весной 1847 -го года. Примечание пятое. Елизавета Александра Толстая, сестра Татьяны Александровны Ергольской. Примечание шестое. Приемная дочь первой эпикунши Толстых Александра Ильинична Остен-Сакин. И примечание седьмое. Терезия Антоновна – жена Евграфа Ергольского, а Петечка – их сын. Конец примечаний.